Глава шестнадцатая Середи болот, среди лесов, В сторону от проселка, что ведет из Комарова в Осиповку, На песчаной горке, что желтеет, Над маловодной, но амутистой речкой, Стоит село Свиблова. Селом только пишется на самом-то деле Погост. Населенная местность, где церковь в кладбищем, Но домов, кроме принадлежащих духовенству, нет. Возле ветхого бревенчатого мостика, перекинутого через речку, ветшает бедная деревянная церковь. Высокая, обширная паперть. Вдоль северной стены крытые переходы, церковные подклеты, маленькие, высоко прорубленные окна — полузгнившая деревянная черепица на покачнувшейся главе, склонившаяся на бок колокольня с выросшую на ней рябинкой, обильно поросшая ягелем крыша. всё говорит, что не первое столетие стоит Свибловская церковь, но никому в голову еще не приходило хоть маленько поправить ее. Кругом, бедная могилами, но обильная сеном, Кладбище. В стороне вдоль венца горки три домика. Между ними сады, где кроме объеденной червями черемухи, до пары рябин, иных деревьев не росло. Гряды с луком, с редькой, с морковью и другими овощами тянулись по садам. И на каждой грядке красовались яркие цветы маку и высоко поднимавшие золотые свои шапки Подсолнечники. Ближний к церкви домик был просторней и приглядней двух остальных. По лицу пять окон с подъемными рамами и зелеными ставнями. Крылечко выведено на улицу. Крыша на четыре ската. К углам ее для стока воды прилажены крылатые змеи и старой проржавевшие жести. В окнах меткалевые занавески и горшки с бальзамином, капуцином и стручковым перцем. В том домике с толпой чат и домочадцев жил-поживал свибловский батюшка, отец Родион Харисоменов. В других домиках волочили горемычную жизнь свою дьячок Игнатий да Пономарь и патий оба страстные голубятники, постоянно враждовавшие из-за какого-нибудь турмана либо из-за чернокрылого чистяка Кроме того, в церковной караулке сторожем жил одинокий старый солдат. Поповы ребята грустком его прозвали. Так это прозвание за ним и осталось. Родитель отца Родиона звался «Свиньяным». Из закона гордость уговаривал, что он старинного дворянского рода, что предки его литовские выходцы, у царей и великих князей, на разных службах бывали. Ссылался на печатную родословную книгу, показывал родовые бумаги, и в речах его правда была. Но владыка рассудил иначе. Когда Родиона Свиньяна сдали в семинарию, он рёк. Не подобает служителю алтаря именование столь гнусного животного носить. И родословного свиньяна перекрестили в Харисоменова. Прозвание очень хорошее по-гречески, но которого русский простой человек с Морозу, пожалуй, не выговорит. А если выговорит, то непременно скажет. Харя самая, что не раз и случалось с отцом Родионом. Когда отец Родион прибыл на паству, паство его не взлюбила. Не по мыслям пришелся он ей. Народ прозвал его Сушилой. И вот почему. По кладбищу много травы росло, и отец Родион решил, это сено мое, и гнатью с Ипатьем вступаться в сию часть не подобает. И по четыре стога хорошего лугового сена с кладбища каждое лето накашивал. Иной раз сено бывало раскидают, а набежит тучка. Отец Родион тотчас в церковь его, там и сушит. от того и прозвали его Сушилой. Про Свиблова говорят, стоит на горке, хлеба не корки. Звону много, поесть нечего. В приходе без малого тысяча душ. но а притч погощан, жители погоста. И на светло за утренню больше двадцати человек В церковь никогда не сходилось. Почти сплошь да наголо все раскольники. Не в обиду б то было ни попу, ни причетникам, Если б влекущий племя от литовского выходца Умел с ними делишки вести Почти все раскольники были записные. Деды их, прадеды церкви чуждались. В старые годы платили двойные оклады. С таких папу взятки гладки доходов не жди, отрезан ломоть. Разве ну пору можно такого доносцем пугнуть, Устроил де в доме публичную маленну, совращает де в раскол православных. Но это не всегда удается. Зато незаписные папу сущий клад. Только б их не тревожили, только б у них на дому треп не справляли. «Вдвое, втрое больше дадут, чем самый усердный церковник за исправление треп». Барином мог бы сушила век свой прожить. Да гордость его обуяла. думала себе, что умней самого архиерея. И от каждого требовал, чтоб десницу его лобызали. Оттого и не взлюбили его прихожане. По ихнему руку у попа целовать — все едино, что старой верой отречься. «А доносить...» Отец Родион доносил на них редко, знал, что его же карману невыгодно будет. Если и доносил, всегда по велению свыше. К консисторским да благочинному тоже пить есть надо, не ангелы воплоти, ни маны небесные питаются. Бывало, долго нет отсушил и доносов, внушают ему отечески. Надо тебе, отец Родион, доносить почаще, ведь начальству известно, что Раскольников — «В твоем приходе достаточно. Не станешь доносить? В потворстве и небрежении ко святий церкви заподозрят. Не успеш оглянуться, как раз под суд угодишь». И посылал отец Родион репорты. «Нечего делать, своя рубашка к телу ближе». А это умножало остуду прихожан. Оттого сушило и жил небогато». А семья, что не год прибавлялась, Многочадием Господь благословил. Сначала ничего, Божье благословение под силу приходилось сушили. Росли себе, доросли ребятишки, что грибы после дождика. Но когда пришло время сыновей учить в семинарии, А дочерям женихов искать, Стал он супротив прежнего не в пример притязательней, На записных даже стал доносить. Раза два удалось. Папа похвалили, скуфью обещали. Но цену заломили не в местную. И в скуфье пощеголять охота. И сыновей на квартире получше устроить. И дочерей замуж повыдать. А концов с концами не может свести. Нужда человека до чего не доводит. Богаче Чапурина во всем приходе никого не было. А он хоть записной, но жил с церковным попом в ладах и никогда не оставлял его. То крупчатки мешок с краснораменской мельницы пришлет, то рыбки, либо другого чего. Иной раз и денег даст. Об одном только каждый раз просил Сушилу Потап Максимыч. «Не ходи ты, батюшка, ко мне на дом. «Не смущай ты мою старуху. Что делать? Баба так баба есть. Волос долог, ум короток. Больно не жалует вашего брата. Да никому еще, пожалуй, не сказывай, что от меня получаешь. Жизни буду не рад, как жена взбелениться. А поганил, дескать, дом наш честной неверным попом своим. Что делать, отче?» — Баба, ты уж не поскорби! — так бывало, — говорит Потап Максимыч. И поп сушила ничего, только ухмыляется, до да бородку пощипывает, либо ястребенный свой носик с красными прожилками пальчиком потирает. Не Аксинь, не Захаровны Чапурин боялся, а того, чтоб не разнеслась по народу молва, что он церковному попу помогает. Завопят староверы! по торговле доверия могут лишить. Бывали примеры. Аксинья Захаровна, бог ее знает, какими судьбами, каждый раз узнавала, что Потап Максимыч попу гостинец послал. «Бога не боишься!» — зачнет, бывало, ворчать. «Совсем измерщился!» «Как у тебя рука не отсохла!» «Никакими молитвами этого греха не замолишь!» Как попу-еретику подавать? — По писанию все едино, что отступить от правой веры. — И поп-человек, — ответит бывало Потап Максимыч, — и он пить да есть тоже хочет. У него же бедного семьище подика какая. Всякого напой, накорми, всякого обуй да одень. А где ему сердечному взять? Что за грех ближнему на бедность подать? По-моему, нет тут греха никакого. «Какой он тебе ближний?» — вскрикнет бывало Ксения Захаровна. «Поп, смущенные церкви! Все одно, что идольский жрец! Хоть у матушки Манефы спроси!» «Нечего мне у Манефы расспрашивать. А ты, коли хочешь, спроси ее. Отчего, мол, это в житиях-то написано, что святые отцы...» «Даже с нам в их бедах помогали!» «Что, мол, те сарацины богонезнающие? Святи, что ли, с Вибловского-то папа были?» Плюнет Аксинья Захаровна тотчас из горницы вон и хлопнет дверью, что есть мочи. А Потап Максимович только улыбнется. Когда захотелось, сушили скуфьи, а пуще того грептилось, как бы домашние нужды покрыть. Повстречал он на пути Потапа Максимыча. «Мир дорога!» — приветливо крикнул ему Чапурин. «Здравствуйте, сударь Потап Максимыч!» — ответил Сушила, снимая побуревшую от времени и запыленную в дороге широкополую шляпу. «С ярмарки, что ли?» — Чапурин спросил. «Какая нам ярмарка? Не такие карманы!» чтоб по ярмаркам нам разъезжать, — ответил Сушила. — Зачем же в город отъездил? — Ребят в семинарию свез. — Да в консисторию требовали, — сказал поп Сушила. — Что за требования? — Альведушка какая стряслась. — С участием, — спросил у него Потап Максимыч. — Голову! «За вашего брата намылили!» — промолвил Сушила. «Как так за нашего брата?» — с удивлением спросил Потап Максимыч. «Да так же!» — ответил Сушила. «Говорят, уж больно много вам по тачке даю. раскольником где потворствуешь. Времена пошли теперь строгие». «Чуть что! Вашего брата тотчас под караул!» «А ты не больно пугай! Не то, пожалуй, и струшу!» Шутливо молвил Потап Максимыч. «Говори-ка лучше делом!» «Делом и говорю!» — высокомерно ответил Сушила. «Слыхал, чай, что не вашему брату лесному мужику чита, «Московских первостатейных по дальним городам разослали. Гучкова, Стрелкова, Егора Кузьмина...» «Не нашего согласу», — нахмурясь промолвил Потап Максимыч. «Они без поповы. Все едино. Одного по мету слепые щенята». Язвительно сказал поп Сушила. Взорвало Потапа Максимыча. Как сметь попущенком меня обзывать? Но сдержался. Чего доброго, еще кляузу подымет, суд наведет. Слово не вымолвил в ответ. Велел работнику ехать скорее. Сушила крикнул. — А ведь у тебя в задней-то Маленна! Так что же? А в Маленной скитнице службу справляют. Но справляют, так что же? Беглые попы наезжают. не тебя ль позвать? Усмехнулся Потап Максимыч. Не беспокойся, брат, не позову. К тому говорю, что ты тепереча, значит, в моих руках... — крикнул Поп. — Сейчас могу в консисторию донесть. — Потянут в суд, напрыгаешься. — Да ты с чего это взял? — К чему речь-то свою клонишь? В порыве гнева, едва сдерживая чтобы ранного слова не молвить, вскричал Потап Максимыч. — А к тому моя речь... Пол Полголоса молвил Сушила, подойдя к Потапу Максимычу, Чтоб работник его не слыхал. «К тому моя речь, что, ежели хочешь в покое остаться, Пятью стами целковых снабди. Тебе это плевое дело, а мне большая подмога. Не то завтра же репорт на тебя отправлю». «Попроси, — сушила у Потапа Максимыча честью, расскажи ему про свои нужды, он бы, пожалуй, и дал». Но тут взбеленился, выругался, изычным голосом крикнул работнику. «Уезжай от греха поскорей! Ну, живо!» А Поп остался серить дороги. И, глядя на пыль, поднявшуюся из-под колес чапуринской тележки, злобно примолвил. «Помни ты это, Потап Чапурин! А я не забуду!» И не забыл, написал репорт, что в деревне Осиповке у торгующего по свидетельству первого рода крестьянина Потапа Чапурина имеется публичная моленна, а по слухам, якобы девонной находится престол и полотняная церковь. А раскольничье служения совершают жительницы разных скитов и наезжающий по временам из городца беглый поп. Консистория начала дело. И хоть оно ничем не кончилось, однако ж немало принесло Потапу Максимовичу досад, хлопот и расходов. А пуще всего Аксинья Захаровна. Не сказал ей муж ни про донос, ни про следствия. От сторонних людей все проведала и злорадной усмешкой стала приставать к Потапу Максимычу. «Ну что, не моя ль правда вышла? Вот тебе и ближний, вот тебе и приятель. Попомнил неверный поп твоей милости, а?» И с той поры, как не случится, бывало Потапу Максимычу встретиться с попом Сушилой, тот час от него отворотится и даже зачнет оплевываться. А Сушила каждый раз вслед ему крикнет бывало. «Праздник такой-то на дворе! Гостей жди! С понятыми приеду! Накрою на службе в Маленной!» И про эти угрозы от людей стороной узнавала ксения Захаровна. И каждый раз, как в Маленную люди сойдутся, строго-настрого наказывала старику Пантелею ставить на задах усадьбы караульных, Чтоб неверный поп в самом деле Службы врасплох не накрыл. Прошел год. Опять настала ярмарка. Опять на дороге Встретился с попом Потап Максимыч. Поп из города, Чапурин в город. «На ярмарку, что ли?» Крикнул Сушила. «На ярмарку!» Сухо ответил Чапурин. «Купи моей матушке Попадье!» гарнитуровый сарафан да парчвый холодник не купишь так прижму что вспокаешься сказал сушила не жирно ли будет да и твоей личу мазой попадье в шелках ходить усмехнулся потап максимыч и поехал своей дорогой помни это слово «А я его не забуду!» — кричал ему вслед Сушила. «Бархаты, Соболи станешь дарить! Да уж я не приму! Станешь руки ломать, Станешь ногти кусать, Да будет уж поздно!» Какие писал Сушила репорты, Ничего не поделал с Чапуриным, И оттого злоба стала разбирать его пуще. Слышать не мог он имени Потапа Максимыча и замышлял донять его не немытьем так катаньем. Солнце с полдень своротило, когда запылилась дорожка, ведущая к Свиблову. Тихо в погосте. Сушило после обеда отдыхал. Дьячок Игнатий да Пономарипати гоняли голубей. Поповы, Дьячковы и Пономарёвы дети по грибы ушли. Один груздок сидел возле мостика, ловя в мутном омуте гольцов на удочку. Заслышав шум подъезжавшей тележки, поднял он голову и, увидев молодого человека, одетого по-немецкому, диву дался. «Кто бы такой?» — думал сам про себя рыболов приказный из городу так ехал бы с ямщиком да у него и борода была бы небритая господ по здешним местам не водится разве попович невесту смотреть к батюшке едет так где ему взять таких лошадей эй ты любезный крикнул Самоквасов, осаживая лошадей. Пристально поглядел на него груздок и сердито пробормотал что-то под нос. Был он суровый, сумрачен нравом. Одичав на безлюдье, не любил вдаваться с посторонними в разговоры. «Подька, поближе сюда!» — крикнул ему Самоквасов. «Сам облегчись. Видишь, за делом сижу». Грубо ответил Груздок. «Лошадей оставить нельзя, и к тебе подъехать нельзя. Ишь, какой косогор!» — сказал Самоквасов. «Так мимо да прочь!» — огрызнулся Груздок. «Водку пьешь!» — вскричал Самоквасов. «Эва!» — с улыбкой отозвался Груздок, и лицо его просияло. «А Ерофеич...» «Толкую еще!» Аром Продолжал подзадоривать мрачного сторожа Самоквасов. «А ты подноси, чего спрашивать-то?» Молвил груздок и, бросив на песок лёса иуды, скорым шагом подошел к тележке. Самоквасов вынул из-под подушки оплетенную баклажку, отвинтил серебряный стаканчик, покрывавший пробку, и, налив его водкой, поднес ухмылявшемуся караульщику <связано> знатно <связано> крякнул груздок давно такой не пивал С запахом помераннцевая <связано> подтвердил самокласов подавая ггрузтку ватрушку на закуску ты здешни что ли никак нет ваше благородие «Черниговского графа Дибича, балканского пехотного полка, отставной рядовой!» Вытянувшись по-военному, отвечал караульщик. «Что ж здесь поделываешь?» — спросил Самоквасов. «По бедности, значит, моей! При здешней церкви в караульщиках!» — отвечал груздок. «Что у вас, батюшка-то, каков?» «Не могим знать ваше благородие!» — отрезал караульщик. «Да ты благородием-то меня не чествуй! Я из купечества!» «Так как же батюшка-то? Каков?» — спрашивал Самоквасов, наливая другой стаканчик померанцевой. «Со всячинкой, ваше степенство!» — улыбаясь, ответил груздок. «Известно дело, что поп, что кот». «Не поворчай, куска не съест!» «А деньги любит?» «Эх, милый человек! Как же попу деньги не любить, коли они его самого любят!» «Родись, крестись, женись, помирай! За все деньги папу подавай!» Со смехом сказал груздок, хлопнувши на лоб другой стаканчик померанцевой. «А поскольку за свадьбу берет?» — спросил Самоквасов. их не дело, не наше!» — закусывая поданной ватрушкой, ответил груздок. «А ну-ка, служивый, испробуй ромку теперь!» — сказал Самоквасов, доставая другую баклажку. «Так поскольку ж батька-то у вас за венчание берет?» «С кого как?» — отвечал караульщик. «С богатого побольше, с бедного поменьше. Опять же, как венчать? Против солнца цена, посолонь другая вдвое дороже». «Хорош ли?» Спросил самоквасов у грустка, когда тот выпил стаканчик рому. «Важнецкий!» — с довольством ответил караульщик. «Самой венгерской компании такого пивать не доводилось. Благодарим покорно, господин купец. Имени отчества вашего не знаю». — Это у тебя что за бутылка лежит? — спросил Самоквасов. — Да, вот рыбёшки на похлёбку к празднику-то хочу наловить. Так в бутылке червяки положены, — сказал Груздок. — Опаражнивай. На завтрашний праздник Ромку отолью, — сказал Самоквасов. С радостью бегом за бутылкой пустился груздок, думая, должно быть, купчик в здешнем приходе жениться затеял. — А уходом батька венчает? — спросил самоквасов, переливая в бутылку ром. Ни — Ни-ни! — замотал головою груздок. — И не подумает. — Опасается тоже ведь ихнего брата за это больно щуняют на каких родителей навернется за самокрутки тайной раз папам и косы режут бывает а покаляать с ним на этот счет можно спросил самоквасов а чего ж не покалякать это завсегда можно отвечал груздок «Слушай», — сказал Самоквасов, — «вот тебе на праздник, Зеленуха». «Зеленуха? Трехрублевая бумажка». «А удастся мне дело сварганить? Красно за мной». «Говори, с какой стороны ловчее подъехать к папу Глазам не верил груздок, получив трешницу. За раз столько денег в руках у него давно не бывало. «Да десять целковых еще впереди обещают!» Уж он кланялся, кланялся, благодарил, благодарил, даже прослезился. И потом сказал, «Уж право не знаю, что присоветовать. Опаслив у нас батюшка-то!» «Вот разве что! чего у него засиделась!» 25 на лену пошел лет в пять женихи наезжают дело-то все у них не клеится в приданном не могут сойтись а прич там соало платьев, самовара 200 целковых деньгами просят а поп больше сотни не может дать 100 рублей значит надо ему сказал самоквасов «Сразу не надо давать!» четвертухи зачинайте!» «Двадцатипятирублевый кредитный билет», — сказал караульщик. «А как сладитесь! Деньги ему наперед, без того не станет и венчать». «Для верности, за руки бы надо кому отдать, чтоб не надул». — Да, некому здесь. Ты вот как! Бумажки-то пополам. Одну половину ему наперед, другу, когда повенчает. Так-то будет верней. Отец Родион был, однако ж, не так сговорчив, как ожидал Самоквасов. Не соблазнила его и сотня целковых. Стал на своем, не могу, да и только... Самоквасов сказал, наконец, чтоб Сушила сам назначил, сколько надо ему. Тот же ответ. Боялся Сушила. Не с подвохом ли парень подъехал? Случается. Бывает. С кем же, позвольте полюбопытствовать, вы имеете намерение в брак вступить? Спросил он, наконец. Да не сам я, батюшка. Отвечал Самоквасов. «Я тут только так, сбоку припёка. В как что ли, при этом деле?» «Кто ж таков женихот?» Любопытствовал Сушила. «Московский один, заезжий!» Отозвался Самоквасов. «А какого, смелюсь спросить, звания?» Продолжал свои расспросы отец Харисоменов. «А, шут его знает!» — сказал Самоквасов. «Не то из купцов, не то мещанин. Так, плюгавенький, взглянуть не на что. Василий Борисов». «Так-с!» поглаживая бородку, молвил Сушила. «Ну, а уж если позволите спросить, невеста-то чьих будет?» — А тут неподалеку от вас Чапурин есть, Потап Максимыч. Дочка его. — Чапурин! — с места вскочил поп сушила Да что же вы мне давно не сказали? Что ж мы с вами попусту столько времени толкуем? — Позвольте покороче познакомиться, — прибавил он, пожимая руку Самоквасова. Да ведь это такой подлец, я вам доложу, такой подлец, что другого свет не производил. Чайку не прикажете ли? Эй, матушка, Афимия Савишна, чайку поскорей сберите для гостя дорогого. Когда же венчать-то? Да, через недельку, батюшка, либо... Дёна так через десять. Я вас накануне повестил бы. Отвечал самоквасов, а сам надевиться не может. Что за притча с несговорчивым попом случилась? Уж как же вы утешили меня своим посещением! Уж как утешили-то! Продолжал изливаться в восторге Сушила. Вот! Что для праздника-то, гость дорогой? Обвенчаем, родной мой, обвенчаем, только привозите. Потапка-то, потапка-то, вот потеха-то будет. Дочь замещенина да еще плюга вы говорите. «Плюгавый, батюшка, даже очень плюгавый!» — подтвердился Маквасов. «Такой я вам скажу, плюгавый, что я, признаться сказать, и не рад, что ввязался в это дело!» «А нет, не говорите! Не говорите этого!» — сказал отец Родион. «В добром деле не должно раскаиваться!» «Нет уж, вы их привозите. Уж сделайте такое ваше одолжение. Пороскевой, кажись, невесту-то звать. Старшая-то Анастасия была. Да, померла у пса смердящего. Так точно, батюшка. А как же у нас насчет уговора будет?» 100 руб., спросил Самоквасов. 50 бы надо накинуть. Как хотите, а надо накинуть, отвечал Сушила. Если б не по тапке насолить, чести, поверьте, ни за какие бы миллионы. Я так полагаю, что и двести целковых не грешно за такое браковенчание получить. Сами посудите. Ответственность. А он хоть и мужик да силен, прах его побери. С губернатором даже знается. Со всякими властями. Это вы поймите. «Поймите, на что иду!» «Не грех и триста целковеньких дать!» Самоквасов поспешил согласиться. «Не то чего доброго», — подумал он. «Разговорится поп, да в тысячу въедет!» Чаю напились, три сотен пополам, и после многих обниманий и целований расстались. Это было накануне Петрова дня. Петр степанович был на все лады молодец. За что не возьмется, дело у него горит, кипит, само делается. С пылом, с отвагой схватился он за блажной затею фленушки повенчать московского посланника сонной вялой парашей. Не то чтоб думал он на расставание угодить покидавшей его фленушке, устроить судьбу параши окрутив ее с василием борисычем, а так разгуляться захотелось удалью потешется не опасался он гнева потапа максимыча не боялся что оскорбит манефу и в ужас приведет всю обитель бояркиных то забавляло его какую тревогу поднимут в москве на рогожском По всем скитам, по всему старообрядству, когда узнают, что великий учительный начетчик, ревностный поборник древлего благочестия, строгим житием и постничеством прославленный, обвенчался в Никонианской церкви. Да и невесту-то из скита выкрал. Воображал Маквасов, как всполохнется мать-пульхерия, как засуетится рогорский святитель, поп Иван Матвеевич, как известия о свадьбе Василия Борисыча ашеломит столпов старообрядства, адамантов благочестия. Нарочно решился наскоро ехать в Москву, любоваться потехой. «А середь молодежи что смеху-то будет?» шумного, беззаветного веселья. Для того одного стоит десяток посланников обвенчать. Главное дело — хохоту-то что будет, хохоту! За два дня до Казанской Самоквасов поскакал во весь опор в язвицы к ямщикам. День был воскресный. В праздничных красных рубахах ямщики играли в городки середе улицы. Подошел Петр Степанович, поглядел на них и, заметив молодого парня, что оказался всех удалей, заговорил с ним. «Лошадок бы надо». Емщики побросали палки и мигом столпились в круг Самокласова. «Сколько требуется?» «Куда вести «В Тарантасе, что ли?» В несколько голосов закричали они. «Со всеми, братцы, не сговоришь, а мешкать мне не доводится». Молвил им Самоквасов. «Дело со всеми, а толковать буду с одним». «Как тебя звать?» Спросил он, обращаясь к тому, что показался ему всех удалей. «Ха -ха -ха -ха -ха! «Зовут завуткой, величают серой С хохотом несколько голосов закричали ямщики не думая отходить от Самоквасова. «Кабак есть?» Спросил Петр степанович «Как не быть кабаку? Станция без кабака разве бывает? Эх ты, недогадливый!» — смеялись емщики. Вынул Самоквасов Цилковый и молвил, отдавая его ямщикам. «Угощайтесь, покуда!» «После дело до всех дойдет!» «А до того с ним потолкую!» «Благодарим покорно!» Во всю мощь закричали ямщики «Смекаем, что требуется, нам не впервой!» «Уважим, почтенный, как следует все обработаем!» И пошли вдоль по улице. «Как же звать-то тебя?» Спросился Маквасов, отойдя с удалым ямщиком в сторонку. «Федор Афанасьев буду!» Молвил тот, молодецкий, тряхнув светлорусыми кудрями. «Лошадок в середу треба мне, Фёдор Афанасьич!» — молвил ему Пётр Степанович. «Тройку в Тарантасе, две, не то три тройки в телегах». «Можно!» — сказал удалой ямщик. «Да парней вы молодых, что поздоровее да поудалей человек с десяток!» — продолжал Пётр Степанович. «И это можно!» молвил ямщик крадедина значит вести прибавил он плутовски улыбаясь Ха -ха -ха -ха, есть немножко около того тоже усмехаясь молвил петр степанович коли крадина живое с великой радостью а не живой товар так милости просим от нас подальше сказал федор афанасьев живое живое подхватил самоквасов мы не воры не разбойники красных девушек полюбовники девку значит надо выкрасть лукаво подмигнув молвил ёдор есть тот грех усмехнувшись сказал п петрр степанович никакого тут нет греха сказал ямщик «Все едино, что из тюрьмы кого высвободить? ль отбить от разбойников?» «Сам я после Макарья тоже хочу девку красть». «Так как же?» — спросил Петр Степанович. «Будь покоен, почтенный. всё это в наших руках. Завсегда это можем», — отвечал фёдор. «Вось это недавно». На днях на медне мы одним днём две самокрутки спроворили. Четыре тройки говоришь? Можно. Парней десяток. И это можно. Великуль погоню-то ждёшь? Колиев не припастили? А ль одним кулаком расправимся. «Зачем Колья?» — сказал Самоквасов. «Коле будет погоня так невеликая, да и то, <хе -хе -хе> разве бабы одни?» — прибавил он, усмехаясь. «Стало быть, из китов крадешь? Старочку? Молодец, паря!» Хлопнув по плечу Самоквасова, весело молвил ямщик. «Я бы их всех перекрал, что им по кельям-то без мужьёв сидеть!» «Поди каждый замуж от охоты!» «Вести сказал Самоквасов. «Так как же у нас насчет ряд это будет?» «По три целковых на брата даешь?» — спросил Федор. «Дам», — ответил Петр степанович «Ладно. Угощение какое. На ведро водки деньгами дам». «Угощайтесь сами, как знаете», — молвился Маквасов. «Ведра будет маловато». «Два поставь». «Заслужим», — сказал ямщик. «Ну, два так два. Идет», — согласился Петр степанович «А на закуску?» — опять спросил Федор. «Тоже деньгами выдам» сказал Пётр Степанович. Три целковых будет? Положь, пятишницу, почёсывая затылок, молвил ямщик. Едят. А за коней что? Езда-то куда? спросил Фёдор. А цель крон жено выехать, начал было самоквасов. «Из Комарова, стало быть, крадёшь!» — усмехнулся ямщик. Атольф Свиблова. «К папу сушили!» «Знатный поп! Самый на эфте дела подходящий! Наши ребята с самокрутками, всё к нему! Денег только не жалей, а то хоть с родной сестрой окрутят!» «Из Свиблова в город!» продолжал Пётр Степанович. 10 до да 10 20 Да ещё 21. 41 верста всей этой езды. Подставы будут нужны. 40 верст по такой жаре не ускачешь, сказал Фёдор. Подставы так подставы, молвил Пётр Степанович. «Сколько ж за все?» 10 человек по три целковых, тридцать», — стал считать Федор. «Два ведра 10 десять». «На закуску, пятишницу, значит, всего сорок «За коней — пятьдесят». Клади сотину кругом, тем и делу шабаш. «Пять-то целковых зачем присчитал?» — молвил Петр Степаныч. «Наспех делается почтенный. Нельзя!» — ответил ему Федор. Платами не станешь поезжа наделять. Невестиных даров тоже не будет. Положь за дары-то пятишницу». «Ну ладно, получай задаток», — молвил Пётр Степанович Фёдору и подал ему четвертную. «Ты к тем не ходи», — сказал Фёдор. «Я уж сам тебе всё обделаю. Будь спокоен». «Когда выезжать-то?» «Коль не пришлю повестку в отмену, в середу, после полден, часа через три, быть вам уронжено». Отвечал Самоквасов «Слушаем», — молвил ямщик «Все в исправности будет, нам не впервой» Самоквасов дальше поехал, а в Язвицком кабаке далеко за полночь Ямщики пили и пели, гуляли, кричали на все голоса В городе Петр Степанович не так легко и скоро управился, как в Язвицах Здесь надо было ему приискать квартиру, где б молодые после Венца прожили несколько дней до того, как ехать им в Осиповку за родительским прощением. В том захолустном городке гостиниц сроду не бывало, а постоялый двор всего на все один только был. Наезд бывал туда только в базарные дни. На том дворе Пётр Степанович пристал. Видит, молодых тут нельзя приютить. Больно уж бойко и во всем несуразно. Все одно, что кабак. По домам пошел, квартиры искать. Нет, ни единой. Проходил Самоквасов по городку вплоть до вечера. И уж думал на другой день квартиры искать в деревнях подгородных. Но ему и тут удалой ямщик пригодился. Только вышел он поутру на улицу, Федор Афанасьевич тут как тут. Усталых, взмыленных коней проваживает. Окликал его Петр степанович А, почтенный, ты уж и здесь! — весело отозвался ямщик. — А меня, чтоб его пополам да в черепья! Пес его знает, барин какой-то сюда потревожил. Казенно-подорожная, да еще... Из курьерских. Вишь, коней-то загнал, как собака. Не отдышатся сердечные. А мы только что разгулялись было. Зачали про ваше здоровье пить. Ай, в шайтан тут и принеси. Очередь-то моя. Что станешь делать? Поехал. Слушай-ка, парень, вечер сказывал ты, что эти самокрутки... Дело вам за обычай, молвил ему Самоквасов. Без нашего брата тут нельзя, отвечал Фёдор. Потому ускакать надо. Мне вот у тебя на двадцатой свадьбе доведётся быть. «Завсегда удавалось, раз только не успели угнать. И колотили же нас тогда. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Три недели валялся, на силу отдох. «До сих пор знатко осталось», — промолвил он, показывая на широкий рубец на правой скуле. «Отбили ареды!» «А не случалось тебе после венца молодых сюда в город возить?» — спросил Самоквасов. «Как не случалось? Случалось! Сколько раз?» — отвечал Федор. «Видишь ли что, Федор Афанасьич?» — сказал Самоквасов. «Человек я заезжий. Знакомцев у меня здесь нету. Вечер бился-бился, искал-искал квартиры, где бы пожить молодым. Весь город исходил. Собачьи конуры и то не нашел». «У феклиста Митрича ничто не был?» — спросил у него ямщик. «У какого феклиста Дмитрича?» «Погребок у него. Вином виноградным торгует», — сказал ямщик. «Лавочка тоже есть, белохорчевня. К нему с девьем, когда хошь, и в полночь, и за полночь». «Но нет, Федор афанасьевич это, друг любезный, не годится. не шатущие приедут, ни в кабаке им жить», — сказал Петр степанович «Зачем в кабаке?» — возразил ямщик. «Только не жалей целкачей, так феклист Митрич самут вот в подклет переберется, а верхние горницы тебе предоставят. А горницы у него важные. Во всех не бывал хвастать не стану, а, говорят, почище до да приборной городнических будут». «Где ж его отыскать?» — спросил Самоквасов. «А ты обожди здесь маленькая я только коням овсица задам. Пока месть жуют, мы с тобой дело-то и обладим». «Мне не впервой к нему молодых-то привозить», — сказал Федор Афанасьич. «Постой! Погоди!» — молвил ему вслед Петр степанович «Какой он веры, Феклисту дмитрич Какого, значит, согласу?» «А тебе что?» — обернувшись, спросил ямщик. «Да ведь если он по ихней, по скидской, значит, так, пожалуй, не пустит», — молвил Петр степанович «Феклист тот Митрич не пустит?» — засмеялся ямщик. Он брат у нас всякой веры. Когда, которая выгоднее, такую на ту пору и держит». «В одни святые денежки верует Повесь на стенку сотенную бумажку». «Больше, чем на молится ей!» Убрав лошадей, ямщик повел Петра Степаныча к феклисту Митричу. Тот сразу согласился уступить все верхнее жилье дома. Понравилось оно Петру Степанычу, как есть купецкий дом средней руки. Ни горок с серебром и ценным фарфором, ни триповых диванов, как у Потапа Максимыча, не было, А все-таки не зазорно было Просковье Потаповне вступить в такой дом после венчания. Зато уж и содрал же феклист Митрич щетинку с Самокласова. Что не разъезжал по городам, нигде таких цен за постой он не плачивал. Однако ж не торговался, хоть и почесал в затылке, подумавши, что свадебка-то ему, пожалуй, за тысячу въедет. Да что тысяча! коль охота молодцу покуражится. Главное дело, матушка Пульхерия да батюшка Иван Матвеевич. Рожи-то какие корчить зачнут. Так вы уж, пожалуйста, феклист Митрич, постарайтесь, чтоб все было как следует, — молвил Самоквасов ему на прощание не извольте, почтеннейший господин напрасно беспокоиться слава богу эти дела нам не впервые дробный скороговоркой зачистил фиглист дмитрич летошний год сущоб купец из нижнего воскресенья рыжий такой не изволите ли знать да толстый тоже скидку девицу из оленева крал тоже у нас проживание имели всем остались довольны свечки будут стероиновые по всем горницам зажом «Двуспальную постель кисейными пологами украсим, можно будет и коврики постлать. Чайна посудой для обеда отменная. Не понравится кушанье из нашей харчевни, можем из трактира повара взять. Вина первый сорт от Соболева. И все по самым сходным ценам будет предоставлено вашему почтению». Сладились. Отдал феоклисту Петр Степанович задаток, простился с удалым ямщиком И рысцой покатил к попу Свиблова. Сушило встретил Петра Степаныча не по-прежнему. Когда Самоквасов подъезжал к погосту, поп, влекущий племя свое от литовских бояр, в белой холстинной рубахе, босиком, но в широкой шляпе, косил по своему кладбищу сена Ловко размахивал он косою, гораздо ловчее, чем работавший в другом углу кладбища груздок. Услыхав грохот тележки на мостике, Сушила перестал косить, приставил правую руку зонтиком над глазами и пристально стал вглядываться в проезжего. Узнав с нетерпением ожидаемого гостя, швырнул он косу и крикнул сторожу. «Докашивай, груздок, докашивай, да в оба гляди! А ты гнатья, аля ты патья, ребятенки опять бы не стали корзинами наши сено таскать!» «Чуть что первого зови Хорда ко мне на расправу!» И бегом побежал к дому отец Хиросименов, сверкая голыми пятками. Став в калитке, окликнул он лихо подкатившего Петра степановича «Милости просим, гость дорогой, милости просим! В горницу пожалуйте, а я сейчас оболокусь!» Поставив лошадок у поповских ворот, самоквасов вошел в дом. Горница была пуста, но за перегородкой слышалась возня одевавшегося отца Родиона, припевавшего в полголоса «Ангельские силы на гробе твоем, истригущие омертвеша». Через несколько минут вышел из-за перегородки сушило, в желто-зеленой нанковой рясе, и даже с распущенными из пучка и расчесанными волосами Хоть архиерею на показ. Поклонился самокласов отцу Родиону. А тот, подавая ему руку, запросто с усмешкой промолвил. «Благословения не приемлете?» «Нет, батюшка, и мы тоже старинки держимся», — улыбаясь, ответил пётр Степаныч. но как знаете...» «А нехорошо, нехорошо!» Вдруг, приняв на себя строгий вид, заговорил отец Харисоменов. «Без церкви спастись невозможно, потому сказано, аще все достояние свое нищим расточишь, аще весь живот свой в посте и молитве прибудешь, «Церкви не чуждатися будешь, «Никако душу свою пользуешь» мы батюшка так уж сызмальства сказал самоквасов как родители жили так и нас благословили но ну, ваше дело ваше дело мягким голоском проговорил сушила я ведь так только к слову так подобает мне потому пасторский долг обязанность Благовремени без времени получать и увещевать Всяко-человека, святий Божией церкви, чуждающегося. «Садиться, милости просим, гость дорогой. А я еще третьего дня вас поджидал. Афимия Савишна, матушка, А не слышите? Чайку скорее сберите. Да на закусочку кое-что сготовьте» но ну, как наши дела, почтеннейший пётр Степаныч? Когда венчать-то?» «Пора бы уж! <смех> Пора! Мои половинки по-вашим соскучились!» — со смехом прибавил отец Родион. «Да послезавтра бы, в середу, если можно, батюшка!» — ответил Самоквасов. «Можно, все можно, отчего ж нельзя!» Ласково и нежно заговорил Сушила, поглаживая бородку. «Чем скорее, тем лучше! И для нас способнее, и для вас приятнее!» Отзвонил, да с колокольни долой, как у нас говорится. — Так к которому же часу привести их, батюшка? — спросил Петр Самоквасов. — Попозже-то лучше бы. Не столь видно, — сказал Сушила. — Хотя при нашем храме стороннего народа, а при церковного клира никого не живет, однако ж все-таки лучше, как попозднее-то приедете. — Сумерки этак, сумерки постарайтесь. «Потому, ежели днем венчать, так, увидевши ваш поезд, из деревень налезут свадьбу глядеть. А в таком деле, как наше, чем меньше очевидцев, тем безопаснее и спокойнее. Погоню за собой чаете?» «Нет, батюшка, вряд ли будет погоня», — отвечал Петр степанович «А ежели Потапка проведает...» — возразил Сушила. «Двадцать деревень может поднять, целую армию выставит. С ним связаться — беда. Медведь, как есть медведь!» «В город батюшка уехал, дела там какие-то у него. С неделю, слышь, в отлучке пробудет», — сказал Самокласов. «И матери дома нет. Вихарева, коли знаете». К заплатинам гостить поехала. «С дочерью? С нашей, то есть, невестой?» Любопытствовал отец Родион. «Невеста-то у тетки в Комарове», — молвил Петр Степаныч. «У манефы!» — полушепотом подхватил Сушила. «Ехидная старица! Злочинная!» на одну басину с братцем то а разве вы полагаете почтеннейший пётр степанович что ежлепочичания злочинная манефа узнает так не нарядит она на погоне какую еще нарядит то денег жалеть не станет все окольные деревни собьет Попастись на всякий случай. Будьте покойны, батюшка, — сказал Самоквасов. Ни манефы послезавтра в Комарове не будет, ни других начальных старец. Все в Шарпан уедут. Да, ведь послезавтра восьмое число. Явления — казанские чудотворные иконы. Разник у них в шарпанятто. Кормы народу! злобно говорил отец родион: Ах, куда сколь много вреда святей церкви? Теми кормами они чинят. И как это им дозволяется? Сколько этими кормами от церкви людей отлучили? зловредные изо всех скитниц самые зловредные эти шарпанские и как это вы отлично хорошо устроили переменил свою речь сушила что такое спросил пётр степанович а как же отец в отлучке мать в отлучке тетка в отлучке «Сама невеста не в своем дому, а призора нет за ней никакого», — говорил отец Родион. «Отменно! Хорошо дельцы оборудовали! Ей-богу, отменно!» «А на всякий случай, ради отбоя погони, люди-то будут ли у вас?» «Как же, батюшка, без того нельзя», — отвечал Самогласов. «Десять молодцов, здоровенных! Не больно к ним подступятся!» «Ну, вот и прекрасно!» — молвил Сушила. «Преотменно я вам доложу!» «Без отбойных людей в таких делах никак невозможно, потому что тут погонщики бывают, аки и звери! Пьяны к тому же завсегда!» «Такую иной раз свалку подымут, что того и гляди, смертоубийства не было бы!» «А вы не беспокойтесь, только поспевайте скорей дорогой бы только вас не угнали, а здесь уж все в порядке будет!» «Дверь в церковь у нас дубовая, толстая, а прич внутреннего ключа железной полосой замыкается!» «Окна высоко!» К тому же, с железными решетками да с болтами. Столь крепко запремся, что никакими силами нас не возьмут. Хе -хе -хе -хе -хе -хе. Нарочно для таких случаев сделано. Опять же, для опасности от воровских людей. Жителей вот у нас, как видите, меня да причетников нет никого. А кругом народ вор. Как раз могут церковь подломать. На это взять их мошенников. Батюшка, уж вы, пожалуйста, женихата с невестой посолонь обведите, вкратцевым голосом сказал поп Пётр Степаныч. Посолонь. Посолонь. Пощипывая бородку, думчиво говорил отец Родион. Не ладно будет, государь мой. Не почину. Уж сделайте такое ваше одолжение, не откажите. Дошу да теплотуту в стеклянном стакане подайте. Уж сделайте милость. Значит, по-вашему, стакан жениху в церкви ополбить? «Да ногой черепки топтать?» — сказал Сушила. «Бесчинно и нелепо, государь мой! Вы так, пожалуй, захотите, чтобы после венца невесте в церкви косу расплетали и гребень в медовой сыте мочили, да тем гребнем волоса ей расчесывали? Вот ведь, батюшка, вы все знаете, как у нас по-старинному делается!» Улыбнулся Самоквасов. «Еще бы не знать!» «Сколько годов с вашим братом вожусь, со здешними, значит, раскольщиками?» «Все ваши обычаи до тонкости знаю», — молвил отец Родион. «Так уж вы так и сделаете, батюшка, коли все знаете. Очень бы нас тем одолжили, а мы будем вам за то особенно благодарны». «Да не все ли для вас едино, так ли, это ли их повенчаю?» «Тут главная причина в обыскную книгу было бы вписано», — сказал Сушила. «Нет, уж вы сделайте такое ваше одолжение», — продолжал Петр Степаныч. «Я вам за это сейчас же четвертную, не надрываючи», — уговаривал его Петр Степаныч. «Ох, уж право, какие вы!» — с глубоким вздохом молвил отец Родион. «И не рад, что связался. Только уж как хотите, а одной четвертной будет маловато. А будет с невестой, какая молодица. Голову-то бы ей в церкви расчесать да побойник вздеть. Нет, батюшка, во всем поезде». «Женскому полу оприч невесты не будет у нас», — сказал Самоквасов. «Так как же это будет?» — вскликнул Сушила. «Не мужчине же волосато ей расчесывать». «Впрочем, об этом не пикитесь Тут неподалеку для таких делов есть у нас мастерица. Ее пригласим. Это уж мое дело. Насчет этого вам беспокоиться нечего». «Отчина, будем вам благодарны, батюшка!» — сказал Петр степанович «Так какая же будет у нас ряда?» — сказал он потом. «Сами сочтите!» — ответил отец Родион. «За посолонь четвертная, за стакан другая, за расплетание косы третья» молодицы четвертая. Сотенная, значит. «Как же это, батюшка, за косу-то вдвойне вы кладете?» — спросил самоквасов. «За расплетание косы четвертная, да молодица другая. Одна, значит, мне. За дозволение совершить во храме бесчинный обряд» церковными правилами незаповеданный а другая молодица за труды спокойно и даже внушительно сказал поп сушила как не бился петрр степанович копейки не мог выторговать. уперся поп сушила на сотни рублей и ничем его нельзя было сдвинуть заплатил самоквасов Напился у папа чаю, закусил маленько И тихой рысцой покатил каменному вражку.